Глава шестая Илья ловил себя на мысли, что все больше и больше находит аналогии между жизнью моряка и космонавта в Содружестве. Время так же течет медленно, как патока, но вместе с тем летит стремительно. Как так получается? Как такое возможно? Так это же время... Очень странная и непостоянная величина, как всеми считается, ведь когда ждешь, оно практически не двигается, а если спешишь, то за ним не успеваешь, как ни старайся. Так и у моряка, когда он уже длительное время находится в рейсе, когда очень устал от кораблятской жизни, когда тоска по берегу, по родным и близким становится невыносимой, Время до окончания контракта как бы замирает и практически не двигается. Но если оглянуться назад, потом уже после рейса, когда находишься в отпуске, то начинаешь с удивлением осознавать, что целый год выпал из жизни, а ты этого даже не заметил. Весь этот сначала год, потом 2, 3, 4, 10, 20, пока ты бороздил водные просторы, оторванные от жизни, Твоя жена как-то жила, что-то делала, дети как-то росли, как-то учились, а потом и вовсе как-то выросли и завели собственную жизнь. Нет, ты прекрасно понимаешь, как это все происходило, но понимаешь и главное, что все это происходило без тебя. Ты превратился в как бы непостоянную величину, которая через определенный промежуток времени появляется и приносит с собой много денег, после чего в скорости снова пропадает. Тебе никто не винит, да и не за что. Ты ведь зарабатывал деньги для семьи, старался привезти их побольше, на себя ничего не тратил, все домой тащил, подарки, обновки, гостинцы Но если посчитать, сколько ты времени провел в море, а сколько дома, то выясняется, что твоя жена больше половины того времени, в вы якобы с ней вместе жила одна, сама решала проблемы, ведь тебя не было. Вместо тебя водила дочку или сына, или сразу двоих, а то и троих в зоопарк, цирк, ходила на собрания в школе, рассчитывала свою зарплату, чтобы хватило и на еду, и на репетиторов, и на одежду». На квартплату, за воду, отопление, электричество. Все сама. А ты был в море. Слава Богу, я не успел с этим столкнуться. Но он теперь прекрасно понимал своих старших товарищей, с которыми когда-то довелось работать. Теперь понимал их слова о том, что в море время летит незаметно. Жизнь прошла мимо, а ты ее и не увидел. Да, видел другие страны, экзотических красавиц, диковинных животных. Все видел, кроме самой жизни. Понятно, почему многие моряки теряют свои семьи. Чего тут удивительного? Женщины просто устают. Им надоедает такая жизнь, когда мужика вечно нет дома. Вроде и не вдова, ни старая дева, а разница невелика. Молодости и красота уходят, а мужик бороздит просторы морей и океанов. За что их винить? За то, что просто хотят простого женского счастья? А тем, что так и остаются верными и всю жизнь ждут, надо вообще памятник поставить? Почему вдруг мысли Илюхи сделали такой поворот? Да просто. Тут все обстояло примерно так же. Медленное время, когда ты вынужденно бездействуешь, оказывается на поверку не таким уж и медленным. С того момента, как парень попал на территорию Содружества, произошло не так, чтобы много событий. Успел влюбиться и потерять свою любовь, учился и выучился, работал и заработал. В него стреляли, он стрелял в ответ, его убивали и он убивал, куда-то летел, что-то делал. А оглянувшись, понял, что прошло не так уж и мало времени. Уже почти 6 лет прошло. Вроде бы и не так много, а как один миг. Это только так кажется, что вот ты отправился в свой мирный или не очень рейс, а вот он уже закончился. Нет, все эти перелеты с места на место, гиперпереходы от звезды к звезде, пересечения своим ходом звездных системы, от портала до портала, все это занимает время, недели, месяцы, по-разному. Эти месяцы складываются в года, а потом, когда оглянешься назад, понимаешь, что так и не продвинулся к своей настоящей цели. Еще ни одного шага не было сделано в сторону дома, даже направление для этого самого шага еще не выбрано. Тоска навалилась внезапно. Парню вдруг до смерти захотелось домой. Захотелось вдохнуть свежего приморского ветра. Настоящего, не имеющего ничего общего со стерильной атмосферой космического корабля. Полной грудью вдохнуть родной, земной, приморский воздух, наполненный запахом соли, йода и еще многими оттенками. Пройтись по чуть шуршащему песку пляжа, а потом с громким уханьем с разгону влететь в набегающую волну. Поначалу обжигающую холодную, а потом ласковую и приятно охлаждающую. Поваляться на песке под ласковыми лучами жаркого родного солнышка, когда тело и душа наполняются его теплом, а на коже выступают кристаллики соли. Всё это было где-то там, далеко, даже неизвестно, в какой стороне. А Илья был здесь, среди чужих людей, чужого мира. Хотя нет, этот мир уже перестал быть чужим. Перестал быть в тот момент, когда он встретил Энди и её брата, когда познакомился в училище с Ригом, Бер, кнопками Энсы. Когда посторонние людям, черим балах с дедом, приняли в его судьбе огромное участие, потом был Саид, назвавший его братом, разве он чужой? Нет, а мой ли, а Эйри Бушу, а ребята Гасту, а он сам это уже совсем не чужие люди. Их судьбы переплелись плотно. Так плотно, что и мир этот, и люди перестали быть чужими для парня, а он соответственно для них. Однако домой хотелось нестерпимо. Приступ ностальгии в таком остром виде накатил впервые. Но работа есть работа, ее никто не отменял. Дело надо было продолжать делать. Уже подходили сроки, когда надо было возвращаться. Почти четыре месяца после того, как Илюха проделал гиперпереход с Зайцем, они подобным образом мотаются незамеченными по территории противника Собрано огромное количество информации. Определены направления ударов, силы противника, ремонтные базы, пути снабжения. Вывод был неутешителен. Противник силен, не одно столетие он готовился к этой войне. Струлись сначала станции, потом фабрики и заводы, затем вооружение и корабли, воровались и покупались на арабских рынках будущие биомехи. Все это происходит очень давно, а те, против кого все затевается, ни сном, ни духом. Враг изобретает свои технологии, ворует их в Содружестве, обеспечивает себя многим через подставные корпорации за счет этого самого Содружества, а те погрязли в политических интригах и пребывают в счастливом неведении. Просто подарок! Парень понимал, что даже если империя все-таки сможет объединить в одну силу все четыре субъекта Содружества, которая, в общем-то, совсем не соответствует смыслу своего названия, то шанс на победу будет очень невелик. Да, когда-то Империя была могучим колоссом, способным сокрушить любого известного врага. Но теперь это далеко не так. Во-первых, сама Империя превратилась стараниями некоторых личностей в колосса с глиняными ножками, которые были готовы вот-вот раскрошиться под собственным весом. Во-вторых, Илья выяснил, что государство Мар замешано в этой еще по-настоящему не начавшейся войне по самую макушку. Уж очень много кораблей этого государства довелось увидеть на территории врага, передвигающихся свободно. Можно было бы предположить, что это захваченные, пропавшие корабли, но нет. Стратегический крейсер не зря предназначен для разведки, он напичкан хитрым оборудованием даже сверх меры. Перехватить переговоры капитанов судов не составило большого труда, и эти переговоры только подтверждали догадки. Неизвестно как, когда и на каких условиях марийцы пошли на такое сотрудничество, они являлись основными поставщиками живого товара для жагов. И не только его. Скорее всего, жители этого государства даже не подозревают, во что ввязались их собственные политики. Да это и не важно. Важно другое. Минус один союзник. Ясное дело, к государству мар это аукнется. Жаги вряд ли забыли, кто был четвертым из четырех виноватых в том их памятном поражении. Пока выгодно будут использовать а потом, когда надобность отпадет, пустят на колбасу. Так всегда бывает. История не терпит сослагательного наклонения. И горе тому, кто об этом забывает. Но раз за разом находятся умники среди политиканов, которые думают, что вот именно им это сойдет с рук. Как бы то ни было, государство Март не присоединится к общей борьбе. Будет как бы... Держать нейтралитет, скорее всего. А если все же и присоединиться, то вряд ли на нужной стороне. Хорошо, если сразу в спину не саданут. Что остается? Остается эленте. От них польза, если и будет, то очень малая. Но ну, не бойцы-дамочки в нынешнем своем состоянии. Интриганки, безусловно, Интриганки, которые последние столетия, если и воевали, то только чужими руками. У них есть армия и флот, но не бойцы. Каждый, или скорее каждая из них по отдельности, может и представляет из себя что-то. Вон та же Риори Пенфера, отличный пилот. Умна, если придется воевать, рука не дрогнет. Но вот все вместе они практически превратились в ничто. Общество разрознено, Постоянная грызня за власть в совете. Мамаша Ури, правда, пытается видеть дальше собственного носа. Пытается что-то делать. Но от палок в колесах отбиться не получается. Хотя маман второго пилота сама еще тот крокодил, судя по всему. Сожрать ее будет сложно. Она сама, кого хочешь, чавкает и не поморщится. Шанс у нее есть, но это время. А его... Почти не осталось. Кто еще? Манти? Эти могут, эти бойцы. Правда, общество закрытое, живут сами по себе, хотя вроде и числятся в содружестве. Но вот их ненависть к белым может помешать переговорам. Есть один нюанс. Среди жагов белых тоже хватает. Может и получится все же договориться. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. манти бы очень помогли. Такие бойцы, как его брат, дорогого стоят. А таких там... Да там такие все. Культ воина. На этом построено всё. В том числе и вертикаль власти. Выводы. А выводы говорят о том, что даже если манти выступят на стороне империи, И даже если Эленти таки мобилизуются, то шансов победить фиг целых хрен десятых. Мало того, что техника супостата мощнее и лучше, её, как выяснилось, намного больше, чем империя и союзники имеют на данный момент. Илюха, конечно, не обладал полными знаниями о количестве боевых единиц флота империи и иже с ней, однако имел примерное представление. Но то, что он увидел тут, рушило все надежды. Жаги были сильнее, организованнее и, что самое главное, шли всегда даже не на один, а на несколько шагов впереди. Их агентура была везде, во всех структурах власти империи. Среди Элентием... Да хрен его знает. Может, и среди дамочек нашлись дуры, считающие себя умнее других, согласившиеся на сотрудничество, рассчитывающие таким волшебным образом выкупить свои жизни в надвигающейся резне. Может такое быть? А почему бы и нет? Манти, пожалуй, на сегодняшний день единственный, кто не подвергся обработке за счет своей закрытости. И то не факт. Империя просто не успеет перевооружиться даже имея трофейные технологии, которые Илья со своими людьми добыл и предоставил в распоряжении императора. Он мужик жесткий, но при этом очень умный. Понимает, с тем, что ему досталось в наследство отбраться, о победе нет смысла и мечтать. Он знает, что любой его шаг в наращивании вооружений станет быстро известен Жагам, и тогда те не будут ждать. Они еще не напали только потому, что, видимо, считают войну уже выигранной, и только поэтому особо не спешат. Месть – это блюдо, которое всегда приятней поглощать холодным. Вот и не суетятся, ждут, пока оно остынет. Может, это и не совсем так, как представлялось землянину, но, скорее всего, недалеко от истины. Именно поэтому император буквально в течение года построил секретную базу и начал скрытно готовиться. Вот только эта капля в море мало поможет, если не избавиться от агентуры жагов и задержать их с войной. А как это сделать? Парень видел только один путь. Дураку понятно, что этот удар должен быть необычный. На обычный удар лоб в лоб силёнок не хватит. Если Империя просто нападёт силами своего флота на Жагов, то просто убьётся об стену. Получится пшик или бульк, как если выпустить кишечные газы в лужу. Нет, этот удар должен быть другим. Диверсионная деятельность. Надо устроить Жагам такой скрытый террор прямо у них дома, чтобы они на время забыли про военные планы. А пока суд до дела, империя очистится от агентуры и подготовится к решающему удару. Символично, что понятие террор в империи, да и во всём содружестве, пока не существовало. Как-то эта цивилизация умудрилась обойтись без такого изобретения. Хоть в чём-то земляне оказались изощрённее. Но почему-то понимание этого Душу совсем не грело. Учить этот мир подобному желания ни грамма не было. Парень горько усмехнулся. Вот о чём думал сейчас Илья. Разведывательная задача была выполнена, и даже сверх меры. Пора было возвращаться, чтобы донести важные сведения до нужных людей. Вопрос в том, как они, эти люди, отреагируют поймут ли то, что понял Илюха, какие выводы сделают и как начнут действовать. Будь парень на месте императора, сдаваться бы не стал, огрызался бы в любой ситуации, даже если ситуация эта служится в конец безнадёжной. Но он не император, мог ведь и не знать всего того, что знал тот. Землянин был далёк от политики и от руководства огромной державой, когда на твоих плечах лежит ответственность за многие миллиарды судеб, когда одно твое неправильное решение может уничтожить целый народ. Да, он далек от этого всего и никогда бы не согласился взвалить на себя подобную ношу. Тяжесть короны может почувствовать только сам король, но упаси Боже узнать такое на собственном опыте. Однако парень был от чего-то уверен, что новый император поймет его правильно. Чувствовался в этом человеке какой-то родственный стержень, родственный и понятный именно русскому человеку. Вот только задумки Илюхины не успели осуществиться.